Глава третья. Погоня. Еще не наступил полдень, они уже переправились обратно на этот берег и скакали во весь опор по лесной тропе, что петляло вдоль него. Ратиша по едва заметным следам определил, что незваные гости идут пока по этому берегу в сторону Рязани. После визита на кордон их отряд пополнился еще десятком ратников, которых рязанский боярин и Тысяцкий временно зачислил в свое небольшое войско, пользуясь собственной властью да именем князя Юрия. Впрочем, особо давить на местного сотника не пришлось, тот прекрасно знал самого Колаврата, даже не так давно еще служил обычным ратником под его началом сотни Белояра. Пока служба ратная не вознесла его самого за воинские умения на новый пост и не забросила на этот отдаленный кордон. Имя он носил то же, как нельзя лучшее, подходящее к этому месту. Держи край. Держи край. Это порубежник. Пограничник. До недавних пор у нас все было тихо, Ефатий Львович. Поведал ему утром после встречи сотник Держи край, от сотни которого здесь находилось уже не более половины ратников. Остальных он, едва прибыв сюда, отправил на два других кордона, еще ближе придвинутых, к верховьям Мокши и Воронежа. Оттуда с дальних рубежей державы князя Юрия гораздо чаще приходили весточки о нарушителях границы то мордвоя, то половцами, то лихими людьми, которые прятались по лесам в неизвестном количестве. Все кордоны стояли на пересечениях лесных и водных путей, связаны были меж собой тайными тропами, по которым порубежники могли с гонцом быстро передать весточку друг другу, а то и в саму Рязань. По земле или по воде — это уж как придется, так что о любом набеге на приграничные земли в Рязани могли знать уже через два дня, если скакать без роздыха. Только в случае с кочевниками, — подумал боярин, — это не всегда помогало. Они сами двигались с такой скоростью, что могли быть под стенами столицы княжества даже раньше гонцов, Прочем, это если они разведали все пути и двигались без обозов. Да еще летом. А иначе путь от южной границы до сердца княжества мог растянуться на неделю, а то и поболее. Проезжих дорог ведь почти не было. «Вот и говорю», — повторил сотник, нахмурившись, — «по весне еще все тихо было, а вот летом уже как будто за пруду прорвало». Только и успеваем весточки с дальних кордонов получать, да врезань слать, что, мол, то тут, то там видели какой-то летучий отряд непонятных людей. С виду вроде наши, а по повадкам явные степные разбойники. Но вот схрон с оружием ни разу не находили. Моя вина. Проскачат груженные тюками, сбросят поклажу и в лесах налегке растворяются. Только их и видели. Поди догони. Неужто те самые татары? Боярин кивнул, мол, похожи они. «Спасибо, Евпатий Львович, что поведал об этом. Значит, вот зачем они сюда повадились. Племена лесные против нас мутить. А мы все не поймем, что им надобно было. Не грабят никого, не хватают. Теперь ясно, зачем». Сотник облизал обветренные губы и продолжил доклад. «С тех пор, как булгар разбили, много больше стало нарушителей. Разбойники лихие, понятное дело, с дикого поля туда-сюда гуляют по окрестностям. Куда ж без них?» Только не все тут разбойники. Булгары попадаются, что на Русь бегут. А куда им деваться от беды? мар лезет, да половцы, тоже, кстати, побитые. Но вот промеж беженцев этих летучие отряды и сочатся под русичьи, разодетые. Мы их ловить пытались сколь раз, да все никак. Уходят сквозь пальцы. Наверняка им местные помогают. Такая кутерьма идет. Они все лезут и лезут сюда. Житья не дают. И главное, ведь войны-то никакой у нас нет. Держи край, заглянул в глаза рязанскому боярину, что стоял, скрестив руки на груди, напротив него в башне небольшой крепостицы, выстроенной на лесном холме у реки. «Ты скажи, Евпатий Львович, неужто скоро начнется?» «То одному Богу ведомо». Мотнул головой калаврат и добавил с неудовольствием. «Я вот как раз лазутчиков твоих, коих ты не поймал до сих пор, хотел догнать, да пораспросить. Только людей у меня маловато. Да и у тебя, я гляжу, не густо». Ну дай-ка мне хотя бы десяток. Я тебе их через несколько дней верну, как поймаем. Думаю, к Мордве они пошли сейчас, на Мокшу. Там леса густые, просочиться обратно на Волгу до да в легко. Забирай, Евпатий Вович, Махнул рукой сотник. У меня тих пока. А для такого дела не жалко. Я бы и больше дал, да нету. Ничего, и десятка хватит. Больших отрядов у них здесь быть не может. А с малым я и так справлюсь. Авось догоню. А ты пока окрестные деревни прошерсти. Не зря же эти лазучики схрон почти у тебя под носом устроили. Значит, местные готовы их поддержать, случись что. Всех перетрясу, пообещал держи край. На то мы порешили. К вечеру отряд Калаврата достиг еще одной переправы, на которой сходилось несколько лесных троп. Городов в этих краях не было. Как и дорог к ним проезжих, а деревням, разбросанным по лесам и тропинок, хватало. следы здесь начинали кружить ратиша даже спешился чтобы определиться куда ушел враг здешние лесные жители привыкли сквозь чащу ходить без страха пояснил он боярину как бы извиняясь за то что они все плутают по лесам ибо выросли здесь им и дороги ни к чему да оно понятно кивнул евпатий оглядывая густой лес вплотную подступивший к реке ты скажи куда нам дальше скакать А то в таком месте стоять на засаду нарваться легко, особливо, если эти гости уже народ лесной взбаламутить успели. Но Ратиша будто его не слышал. Не отрывая взгляда от земли, он прошелся в одну сторону от развилки, затем вернулся к ней и сделал дюжину шагов по другой тропке, что вела в противоположном направлении. Там он вновь остановился, присел на одно колено, погладил землю правой ладошкой, даже взял ее в горсть и понюхал. Затем встал, отряхнул ладони, видно, закончив свои наблюдения, и, довольный, приблизился к боярину. Калаврат все это время настороженно наблюдал за действиями бывалого следопыта. «Разделились они здесь, Евпатий Львович», — доложил Ратиша, положив руку на холку боярского коня. «Час от часу не легче», — озадачился боярин. «Трое ушли дальше к Рязани, а остальные, не то семь, не то восемь всадников», Ратиша махнул в сторону воды. Переправились вновь через реку и пошли лесами в сторону Мокши. Калаврат задумался на минуту, а потом уточнил, глядя сверху вниз на бывалого ратника. «Что скажешь, торопятся они или как? Про погоню знают?» «Не похоже», — ответил ратник, указав рукой куда-то в лес. «Вон там, чуть в стороне от берега следы ночевки. Ночь они здесь провели, а потом, видно, решили разделиться». Не видно, чтобы сильно беспокоились о погоне. Думаю, что все тихо. Значит, не ждут нас. Удовлетворенно кивнул Евпатий. Это хорошо. Он опять умолк на короткое время. Трое влево ушли, остальные через реку, говоришь? Переспросил боярин, как бы размышляя вслух. Если эти трое вдруг надумают еще разделиться, то по одному мы их никогда не переловим. А из двух зайцев выбирают того, что пожирнее. Верно, Ратиша? «Верно, Евпатий Львович!» — кивнул следопыт. «Целый отряд даже в лесу разыскать легко, чем одного или двух путников. Следов всяко больше. То копыта увязнет, веточку подломит где. Это же не степь!» И добавил, посмотрев в сторону стоянки татарских разведчиков. «Странно только, что они тут костров не жгли». «Что же тут странного?» — пожал плечами Евпатий. «Это как раз понятно. Если не купцы они и не мастеровые люди, чего им зря прятаться?» «Вроде по своей земле идут. А вот если не те они, кем кажутся, тогда и огонь разводить опасно». Сам говорил, местные здесь постоянно по лесам шатаются. Да и переправа в двух шагах. Не все же они тут предатели. Мало ли кто заметит из верных Юрию людей, да донесет, куда следует. «Может и так», — кивнул Ратиша. «Только для нас важно, что они здесь ночи простояли и время потеряли. А мы расстояние в пути сократили». «Если бы они еще вчера туда ушли, то ни в жизнь бы их не догнали. А теперь...» Ратиша и сам теперь призадумался, словно прикидывая что-то в уме. «А теперь до них, думаю, не больше, чем полдня пути. Если припустить, то, может, и нагоним, пока к Мордвей не уйдут». «Не ведают они про погоню, значит», — ухмыльнулся рязанский боярин, погладив рукоять меча. «Вот и славно. Значит, шанс у нас появился». «Ратиша, переправу пройдем прямо сейчас?» Бывалый воин посмотрел на реку, покачал головой с сомнением, но все же дал утвердительный ответ. «Река сужается, вода высокая, но берега здесь пологие, а дно, я знаю, бывал здесь однажды ровное. Не зря здесь аж несколько дорожек сходятся, и место для переправы не зря именно здесь выбрано. Коням по грудь сейчас будет, может, и поплавать придется, но недолго. Пройдем». «Ну, тогда...» Боярин приподнялся в седле и махнул рукой в сторону реки. «Переправляемся на ту сторону прямо сейчас. Берем след и вперед идем, покуда не стемнеет. А там поглядим, что разглядим». И первым бросил коня в воду, подняв пенные брызги. Где-то на середине реки течение показало свой характер. Конь под боярином оторвался от каменистого до полого дна и поплыл, истово заработав ногами. Но, как и предсказывал Ратиша, снесло его недалеко — Буквально через пару дюжин шагов боевой конь опять ощутил землю под копытами и вынес седока на противоположный берег пары. Следом за ним без потерь переправился весь отряд. Вернувшись назад чуть вверх по течению и отыскав тропу, Ратиша вновь обнаружил следы. Отряд лазутчиков, вернее его часть, направилась прямо по тропе. «Вот и хорошо!» Радостно кивнул калаврат, выливая воду из сапог и вновь забираясь на коня. «Не чуют погони пока! Вперед! Будем скакать, пока не стемнеет! Авось догоним!» И небольшой отряд рязанских ратников во главе с Тысяцким устремился по лесной дорожке, уводившей в глубину леса. Так они скакали до самых сумерек, никого не встретив, временами сбавляли ход, чтобы пересечь мелкие речки, ручейки или завалы, из повалившихся на дорогу сосен и берез, которые никто не разбирал. Преодолев или обойдя с трудом несколько таких завалов, появлявшихся на пути с завидной регулярностью, Калаврат заметил кое-где не только деяния природы, но и руку человека. У него появилось ощущение, что эти преграды были словно специально выстроены, чтобы задержать воинские отряды княжеских людей, если они надумают здесь появиться. Ведь не против татар же, которые еще на Русь не нападали, они были сооружены. Некоторые из таких завалов были довольно свежие. И чем дальше они продвигались, тем сильнее крепли у боярина эти подозрения. В конце концов он поделился ими с Ратишей, который ехал с ним бок о бок. Приказчики держались по привычке за спиной боярина. — Я слышал, на этой тропке верст через десять от речки деревенька есть, — сообщил Ратиша боярину. «Больше половины расстояния мы уже прошли. Может, татары переодетые туда идут? Думаешь, их там ждут?» «Может, и ждут», — кивнул Ратиша. «Больно уж нагло идут. Не таясь, прямо по тропе, что здесь за дорогу почитается». «Так тут больше и негде идти», — криво усмехнулся боярин, поглядывая на заросшие непроходимым лесом, кое-где переходившим в сплошной бурелом окрестные холмы. «Одна радость, если они идут по тому же пути, что и мы», — Значит, скорость и они потеряли, и мы их скоро нагоним. Пока что даже свернуть тут негде. — Вот если они в деревеньке, то на ночлег встанут, — мечтательно произнес Ратиша. — Думаешь, до такой степени обнаглеют? — уловил его мысль боярин, крепко держась за узду на тряской дороге. — Ну, если так. Вот к ночи мы как раз до нее доберемся и в патьмах нагрянем в гости. Если кто есть, всех и повяжем. Они нас не ждут. а тучим раз и навсегда незваными гостями являться. Когда совсем стемнело, отряд добрался до очередного завала, который показался в темноте гораздо больше остальных. Настолько больше, что походил скорее на последний рубеж обороны, прикрывавший населенный пункт, не имевший крепостных стен. Так, во всяком случае, подумалось Евпатию, когда он остановил коня перед поваленными соснами, что преграждали дорогу дальше. «Ратиша!» Позвал он старшего изратников, когда тот остановился рядом с ним. Разведать надо. Чует мое сердце, что деревенька искомая уже совсем недалече. Пошли вперед смышленых бойцов, пусть разнюхают, что там и к чему. А мы здесь спешимся и обождем. В бурелом пока не полезем, мало ли что в патьмах прилететь оттуда может. Хоть и наша земля да похоже гнилая. Сделаю, Евпатий Львович. кивнул Ратиша, поглядев на желтую луну, что пряталась за облаками и была почти не видна из-за высоких деревьев, обступивших дорогу. Он спрыгнул с коня и, подозвав троих ратников, объяснил им задачу. Вскоре все трое исчезли в лесу, растворившись, словно духи бесплотные, и ни одна веточка не хрустнула. А Ратиша выставил кордоны из ратников, человек десять привязав коней с луками и оружием наготове. расползлись по завалу со всех сторон, подготовившись к внезапному нападению. Остальные воины во главе с коловратом остались ждать в сёдлах на дороге. — Дозволь спросить, Евпатий Львович, — поинтересовался Захар, оказавшийся рядом, — отчего такие приготовления? На своей же земле. Неужели думаешь, что народ Рязанский против князя пойдёт в открытую? — Народ Рязанский. Терпеливо, шепотом объяснил Калаврат, прислушиваясь к лесным шорохам и уханью совы в чаще. «В Рязани сидит и лапти вяжет. А здесь, ближе к границе, да подальше от князя уже такая смесь образовалась из вятичей, мордвы, мещеры, да лиходеи всяких разношерстных, что они не только князя, а вообще никого признавать не хотят. Только волю им дай. Забыл, что ли, сколько крови здесь Юрий пустил, пока к покорности привел?» Захар ничего не ответил, размышляя. А Евпатий облизнул пересохшие от долгой скачки губы и продолжил: "Завалы эти, видишь, а сколько их нам по дороге сюда встретилось. Думаешь, ветром навалило? То-то и оно. Зачем бы нашим верноподданным холопам такое огородить, если они не задумались отомстить князю, да с татарами дружбу свести? А с с оружием для кого в этих местах?" Захар опять взглянул на своего боярина. «Так, чтобы на такое решиться в открытую, нужно знать наверняка, что уже скоро нагрянут», — пробормотал он. «Неужели они давно сговорились?» «Давно или нет, не ведаю. И когда завалы эти нагородили, тоже», — кивнул в ответ боярин. «Только сюда наши ратники раз в год по обещанию захаживают, да разве что дань собирать». «В этом году, видать, еще не наведывались. Вот и смекай. А что готовятся к приходу татар, это к бабке не ходи». У меня на такие дела нюх. Вот, поглядишь, здесь они». И тут приказчик задал вопрос, от которого сам боярин призадумался. «Послушай, Евпатий Львович, — пробормотал приказчик, запинаясь от своих выводов, — татар-то, что мы ищем, меньше десятка. Но ежели ты прав догадках своих, тогда ведь тут все племя ихнее может собраться. А сколько их там неведомо, — сам говорил, — а до князя далеко. Вот тут ты прав, Шельма». Даже усмехнулся Тысяцкий, поглядев на луну, которая на миг выплыла из облаков и вновь скрылась за ними. Увлекся я погоней. Да сколько бы их там ни было, все крестьяне. Надеюсь. А у нас почти два десятка опытных ратников. Одолеем по-любому, не боись. Вскоре со стороны неглубокого оврага, что тянулся вдоль дороги, послышался еле слышный шорох. Это вернулись разведчики и доложили ратиши о своей вылазке. «Ну что там?» Не выдержал Евпатий, подъехав к ним поближе. «Нашли деревню?» «Нашли», — передал ему Ратиша донесение своих разведчиков. «Прав ты оказался. Рядом совсем она, с полверсты по дороге. Впереди еще завал имеется, но поменьше. А за ним деревня, десяток домов и землянки. Не спит еще никто. Костры горят, дозоров нет вроде. Ратники говорят, что татары, которые подрусичи, разодеты, и все там, с конями, шестерых видели». «За одним костром с местным старостой сидят и трапезничают». «Трапезничают, говоришь?» — зло ухмыльнулся боярин. «А мужиков там из местных много?» «Говорят, насчитали не больше дюжины тех, что снаружи. Вроде холопы. Воинов с оружием не видать». «Странно», — покачал голову Евпатий. «Чтобы такие завалы понастроить, народу много больше надо». «Ну да ладно. На своей земле нам бояться не пристало». Он спрыгнул с коня и обернулся к ратиши. «Двоих с конями оставь», — приказал боярин, положив ладонь на рукоять меча. «Десяток бери себе и обходи деревню слева. Я с остальными зайду справа от дороги. По одному из тех разведчиков, что дорогу вызнали, каждый к себе в отряд возьмет. Пусть покажут. Встречаемся у костра, я начну первым. Ты за мной, немного погодя из засады. Вдруг чего не углядели. Стереги путь назад, татар не бить без нужды». В полон возьмем, да домой отвезем. С ними еще потолковать надо по душам, уразумел?» Ратиша молча кивнул. «Ну, тогда пора и нам потрапезничать, хоть нас и не приглашали».